Я вообще думаю, что это будет, наверное, ну, как-то глуповато звучать, но если вы не боитесь этого, то пожалуйста. Ох, интимная подача сейчас будет. Секунду. Расчитай меня, Миша. Ночь, как чулок с бедра, оседает с высоток, чтобы свернуться гущей. В чашке кофе у девушки раз в три минуты лгущей, барману за стойкой, что ей пора. И, как правило, остающийся до утра. Ее еле хватило на всю чудовищную длину этой четверти. Жаль уже не исправить троек. Каждый день кто-то прилепляет к ее окну. Мир, похожий на старый, выцветший полароид с места взрыва. И тот, кто клялся ей, что прикроет, оставляет и оставляет ее одну. Миша, рассчитай её. Иногда она столько пьет, что перестает ощущать отчаяние или голод. Слышит скрежет, с которым ты измельчаешь лед. Звук, с которым срывается в небо голубь. Гул, с которым садится во внукове самолет. Вещи, для которых все еще нет глаголов. Мама просит меня возвращаться домой до двух. Я возвращаюсь после седьмого виски. В моем внутреннем поезде воздух горяч и сух. Если есть пункт прибытия, путь до него не близкий. Иосиф Бродский сидит у меня в купе. Переводит «дух» с яростного русского на английский. Там, за баром, укрывшись, спрятав в ладони нос... Мальчик спит в драных джинсах, худ, как военнопленный. В этом городе устаешь и от летних гроз. Был бы бог милосерд, заливал бы монтажной пеной. Рассчитай меня, Миша. Меняй мой постепенный, обстоятельный, предрассветный хмельной невроз».